Опасности Кузнецкого моста С магами мы вроде разобрались. Давай теперь снова переключимся на призраков, коих в столице ой как немало. Есть среди них довольно очаровательные, но при этом очень опасные. Хочешь познакомиться с одним из них? Вернее, одной. При жизни это была весьма милая девушка. Гордей протер тряпочкой камеру телефона. «Да, я мечтаю о встрече с потусторонним. Вдруг удастся сделать видео для моего детективного канала?» «Что ж, прогуляемся от места, где стояла Сухарева башня, по Сретенке к Кузнецкому мосту». «С удовольствием!» «Расскажите, Прохор, а кем была раньше эта девушка?» «О, это грустная история о любви. Дело было в самом начале прошлого века, еще до революции». Наша героиня была манекенщицей в одной из модных лавок на Кузнецком мосту. Она приехала из Франции и носила имя Жозефина, но все друзья звали ее Жужу. В один прекрасный день девушка познакомилась с известным купцом и меценатом Саввой Морозовым. Савва Морозов — известный благотворитель столицы. Он был учредителем Московского художественного театра МХТ имени Чехова и спонсировал его на протяжении долгого времени. В 1893 году по проекту архитектора Федора Шехтеля для жены предпринимателя был построен шикарный дворец на Спиридоновке, где семья мецената прожила 8 лет. Однако в 1905 году Савва Морозов застрелился. Безутешная вдова стала слышать в доме шаги и покашливание покойного мужа, не выдержала такого сверхъестественного давления и продала особняк купцам Рябушинским. Именно это здание описал потом Михаил Булгаков в своем знаменитом романе «Мастер и Маргарита». Из окна особняка на Спиридоновке влетала его главная героиня Маргарита. И случилась у прекрасной француженки любовь с этим русским предпринимателем, но длилась она недолго. После забастовок на фабрике Морозов впал в депрессию, и ему посоветовали лечение в Европе. Туда он и отправился, но только не с влюбленной в него Жужу, а со своей супругой. И даже за границей не избавился Савва от тоски, застрелился от отчаяния. Бедняга-француженка ничего об этом не знала, Но на следующий день после смерти мецената Жужу увидела мальчика-газетчика, голосившего на всю улицу «Горячие новости!» Савва Морозов покончил жизнь самоубийством в Каннах. Девушка в смятении побежала купить газету, но ее сбила проезжавшая карета. Жужу скончалась в больнице. «Какая печальная история!» — вздохнул Гордей. Но на этом она не закончилась. Начинается самое интересное — потустороннее. После этого события на Кузнецком мосту нашли мертвого парнишку-газетчика. «И как он умер?» — спросил Гордей. «От удушения женским чулком». «Неужели призрак Жужу?» «Он самый!» С тех пор привидение прекрасной манекенщицы бродит в темное время суток на Кузнецком мосту, и очень не любит всех журналистов. Но не только Жужу промышляет в этих местах. Неужели есть и другой призрак? Есть такой, Кхэкар-кар. Раньше Кузнецкий мост был настоящей улицей светских салонов, где практиковали азартные игры. Некоторые проигрывались в пух и прах. Таких бедолаг встречал на улице серый экипаж, готовы отвезти любителей карты рулетки домой или в любом направлении, всего за каких-то 10 копеек. Люди в полном отчаянии соглашались, даже не подозревая подвоха в такой дешевизне. Вот только потом пассажиров странного серого извозчика больше никто не видел. И этот собиратель душ промышляет здесь до сих пор. Только пересел со старинного экипажа на серую шестерку. «Никогда к такому не сяду!» с опаской проговорил Гордей. «Надо всегда быть настороже!»